Орёл и орлята. Он был молод, а у него уже было несколько учеников, которые не говорили ему мессер Санти, а почтительно маэстро. Но когда они шли по римским улицам, направляясь к месту работы в Ватикано, трудно было бы сказать, кто из них учитель, а кто ученик. Шёспесь с ним рядом любимый ученик Уже проявивший свою блестящую одарённость Джулио Романо, красивой мужественной красотою, казался старше маэстро Санти с его юным лицом, сохранившим женственную красоту. Их было четверо, работавших с Рафаэлем в папском дворце. Он привёз их из своей мастерской, оставшейся на попечение Эузебио. Вернётся ли он туда по окончании этой огромной работы, расписав все намеченные Юлием II залы, или получит новую работу? Он любил пошутить с учениками этот вечно юный и весёлый маэстро. И дорогой дразнит Франческо Пенни, который всего на 5 лет моложе своего учителя и кажется очень солидным, но несмотря на это необычайно почтительно разговаривает с Рафаэлем. А Рафаэль шутит: "Послушай, Фатторе, под этим прозвищем Пенни был известен среди художников. Послушай, Фатторе, и признайся хоть раз, Какая нечистая сила помогает тебе так быстро исполнять все мои задания и просить новых, когда другие не успевают сделать и половину. Уж верно тебе помогает сам Вильдевул. Факторы щуря небольшие, похожие на маслины, блестящие глаза пробуют отшучиваться. Вильзевул маэстро не посмеет прислать в такое святое место, как Ватикан, даже самого невинного новорожденного чертенка. Тут же начинались разговоры о работе. Каждый давал отчет, что собирается сделать. Если Пенни был самым деятельным, то Джулио Романо и Пьеррино Дель Вага были самыми даровитыми. И казалось, угадывали замыслы учителя даже в набросках, по одному намёку, особенно Джулио Романо. Это второе я, как называл его Рафаэль. Все они знали, как в Ватикане приходится лавировать, чтобы угодить его святейшеству, и называли это пройти опасным путём между Сциллой и Харибдой. Джованни да Удине, юноша, которого называли гением декоративного искусства, всё беспокоился, сможет ли он хорошо писать на стенах, где, как ему казалось, штукатурка слишком скоро сохнет. А ведь роспись требует свежей, влажной штукатурки. Так на продольных стенах залы подписей расли две фрески. Диспут и афинская школа. В нижней части фрески Дискута Рафаэль изобразил отцов церкви, обсуждающих вопросы религии. Здесь портреты философов. Здесь Данте, творец бессмертной божественной комедии. В Диспуте Рафаэль сделал необычно смелый шаг, Он поместил на видном месте отлучённого от церкви папой Александром VI Савонаролу, который в этой самой зале был приговорён к сожжению на костре. Это являлось дерзостью, противоречащей скромной наружности художника и его почтительному обхождению с папой. Но Рафаэль был любимец папы, как и браманты, И папа со своим архитектором одобрили диспот без всяких изменений. Шёпот и пересуды прилатов счели дю в Ватикане смолкли и заменились восторженными возгласами. Фреска Афинская школа изображала обширный портик. На верхних ступенях лестницы философы Платон и Аристотель Платон указывает рукой на небо, как бы поясняя, что небесное идеальная основа жизни. Аристотель же протягивает руку вниз, как будто говорит, что в основании всего должно лежать изучение явлений природы на земле. Платон и Аристотель окружены группами философов, учёных и учеников. Здесь и Сократ, и Гераклит, И Диоген, и Пифагор, и геометр Евклид, и астроном Птолемей. Здесь такое разнообразие типов по движению в этой толпе прославленных философов и учёных мелькает лицо юного художника. Рим разом заговорил о фресках залы Деля Синьятура, как о чём-то доселе неслыханном. Все от вельмож и богатых купцов до простых ремесленников и бедняков без кровли спешили в Ватикан. Ведь в Италии любовь к искусству каждый бедняк всасывает с молоком матери, так, по крайней мере, издавна отзывались об итальянцах. Юлий II гордился молодым урбинским художником, который, несомненно, прославит его имя. О Рафаэле говорили теперь повсюду. И граф Акостильоне осаждали римские знакомые, чтобы спросить его, давно ли он знает маэстро Санти, и какой он был в Урбино, и какие у него были отец и мать, и какой он был ребёнком, ведь он так красив. Женщины гонялись за ним и занимали за деньги места в торговых киосках против его дома или там, где он проходил, отправляясь в Ватикан. А потом и против дома, где жил Костельёны, ведь там так часто бывает Рафаэль. Зачем он туда так часто ходит? Уж не вскружила ли ему голову молодая жена графа? Ах, нет, он слушает новое изумительное произведение графа Костельёна, посвящённое вдове покойного герцога Урбинского, к которой сохранил благоговение с детства. Кортеджано придворный. Необычайно остроумное сочинение, превосходный язык. Кортеджано учит изысканным манерам, и каждому, кто хочет быть принят при дворе папы Юлия II, следует его изучить наизусть. Но Рафаэлю это вовсе не нужно. Он как будто родился со своими приятными манерами. Так говорили женщины в Риме. Некто Россо, человек очень грубый и не сдержанный, отозвался как-то дурно о Рафаэле. Раздутая величина. Да еще и неизвестно, кто там работает, он или его подмастерья. Тогда все ученики, как один человек, решились убедить дерзкого клеветника, и Россо принужден был бежать из Рима. Да и не одни ученики боготворили Рафаэля. Стоило только ему появиться на людной улице, около него вырастала толпа. Мальчишки, завидев его, издали в восторге горланили, не щадя голосовых связок. Вот идёт наш славный маэстро, который в одну минуту может нарисовать целую картину. Вот идёт весёлый маэстро Санти, сколько он знает песен. Это правда. Рафаэль всегда казался весёлым и любил петь. Он перенимал от мальчишек их простые задорные песенки. В свободное время любил он бродить по улицам, где часто наблюдал интересные для него картины обыденной жизни. Как-то раз, выходя из Ватикана, художник заметил на лестнице одного из домов молодую крестьянку с ребёнком на руках. Прекрасна была эта мать, любующаяся своим первенцем. Рафаэль, остановившись в стороне, чтобы женщина его не видела, долго смотрел на картину материнской любви. Наконец, крестьянка заметила его, улыбнулась и, гордая своим сокровищем, ещё нежнее прижала его к груди. Рафаэль схватил уголь и оглянулся ища подходящего материала, чтобы набросать прекрасную группу, но кругом ничего не попадалось. Только в стороне он увидел пустую бочку, опрокинутую вверх дном. Недолго думая, художник подбежал к ней и стал быстро набрасывать на днище уличную сценку. Он боялся, как бы женщина не ушла, прежде чем он успеет кончить. Из этого наброска родилась впоследствии Мадонна делла Седдиа, Мадонна в кресле, круглая картина. Картина олицетворяет радость матери, гордящейся своим ребёнком. Широкий полосатый платок прикрывает голову мадонны. Другой узорчатый лежит на плечах. Ребёнок прильнул к ней и бессознательно с удивительной естественностью шевелит пальчиком ножки. Около маленького Иисуса Иоанн Креститель, товарищ его детских забав.